Глава 21 «Неплохие у них тут дороги, как я погляжу!» Пробился сквозь надсадный рев мотора голос Айвана, который, зажав винтовку между колен, сидел рядом с крутящим баранку Рикардо. «Все по уму сделано! Отсыпка из гравия! Профиль вроде бы соблюден! Канавы для воды! Интересно, кто этим занимался и на какие деньги?» «На те самые, что звенят сейчас в твоём рюкзаке!» – стрепенулся от полудрёмы Шимаэл, зажатый на заднем сидении между Чаком с одного бока и Сейрой с другого. Они выехали рано утром, едва рассеялся туман. Поначалу все с недоверием отнеслись к намерению капитана поехать на машине, возраст и модель которой определить уже не представлялось возможным. Однако Чак был абсолютно уверен в успехе, и после получаса копания в её железном чреве он смог её оживить. Оглушительный рык древнего мотора, запертого в тесном трюме, вполне мог выбить барабанные перепонки, а порождаемые им вонь и копоть мгновенно заполнили весь корабль. Айван заметил, что пышки, чтобы потрясти своих почитателей до глубины души, следовало бы явиться перед ними на такой вот громовой колеснице. Шутка, впрочем, получилась невеселая, и никто даже не улыбнулся. Положили сзади в багажнике вместе с остальными вещами. Чтобы не возвращаться совсем уж с пустыми руками, Рикардо и Айван сыпали в рюкзак всю церковную кассу. Чак оставил себе нож Диолы, а Шимейл и Кону Сиарны. Еще он выклинчил у Сейры обезболивающий укол и после этого, сидя на скрипучем заднем сидении, безучастно взирал на все, что творилось вокруг. Второй челнок рапортовал об успешной посадке перед самым рассветом, и Рикардо велел занимать свои места. Айвана он отправил вперед на разведку. Они долго припирались, но в конце концов капитан был вынужден уступить и выдать ему винтовку с парой магазинов. Выходить сейчас на улицу безоружным и вправду представлялось не самым разумным решением. Открывшийся с натужным гудением люк впустил внутрь языки промозглого тумана, сквозь завесу которого с трудом удавалось различить контуры темного храмового портика. Айван взял оружие на изготовку и мгновенно растворился в белой мгле, которая по своей густоте вполне могла потягаться с дымовыми завесами Чака. Пропадал он недолго. Через пару минут он вернулся и сообщил, что на площади всё тихо. Рикардо завёл мотор, положив конец по старальной тишине предрассветных сумерек. Поскольку челнок стоял вплотную к колоннаде, то ему пришлось изрязно попотеть, прежде чем их джип, прогромыхав по ступенькам, наконец скатился на брусчатку. Айван запрыгнул в кабину, и они рванулись прочь из этого злополучного города, оглашая спящие улицы истошным ревом рёвом прогоревшего глушителя. Их экипаж едва не стал причиной нескольких аварий, когда полусонные лошади, волочащие свои скрипучие телеги, при его приближении взбивались от неожиданности на дыбы, так и норовя сбросить на землю и груз и своего хозяина, что был напуган ничуть не меньше. По счастью, в столь ранний час дорога была относительно пуста, и они, двигаясь почти без помех, вполне могли успеть на место еще к полудню. Ехали молча, тем более, что в таком грохоте пришлось бы кричать, чтобы быть услышанным. Чак обнимал свой мешок, для которого в багажнике не осталось места. Сейра отвернулась и смотрела в окно, не столько любуясь пролетающим мимо пейзажем, сколько не желая видеть Шимаэла. Тот же, полусонный после наркотического укола, почти ничего не замечал, время от времени проваливаясь в забытье. Только Айван, высунувшись в окно, срывал раздражение на и без того ошалевших от такой встречи крестьянах, осыпая их громкими проклятиями. «Ишь ты какой подкованный!» Спецназовец обернулся назад к Шимаэлу, перекинув руку через спинку сиденья. «Что ещё интересного расскажешь? Ты ведь довольно глубоко успел окуниться в совместную жизнь!» «Звань, засунь свое толбанное остроумие куда подальше!» Змеёй прошипела Сейра. «И без тебя тошно!» «Во-во!» поддакнул Шимаэл, чья голова моталась из стороны в сторону на каждой кочке. «Меня сейчас от одного твоего вида тошнит!» «Ой, да не пугай ты меня так!» Айван округлил глаза. «Ты же почти сутки ничего не ел. Чем гадить ты собираешься?» «Постараюсь изыскать скрытые резервы. Если ничего не найду, обойдусь одной желчью». «В чем-в чем, а в этой субстанции ты недостатка никогда не испытывал». Сейра схватила Айвана рукой за макушку и отвернула вперед. «А ты сгинь! Не отсвечивай!» «Ну а что такого?» Чуть ли не обиделся тот. «Наш дон Жуан наверняка в самоволке узнал много интересного». Пусть расскажет что-нибудь. Скучно ведь тишине ехать». «Ничего себе тишина!» – проворчал Рикардо. «И от этого грохота уже я глохну скоро». «Скажите лучше спасибо, что не пришлось пешком тащиться!» – возмутился Чак. «Могло быть и хуже». «Могло быть и лучше!» – возразил капитан. «Если бы кое-кто не угробил наш челнок!» «Как же вы мне все надоели!» – простонала Сейра и снова уставилась в окно. «Мне досадно ничуть не меньше вашего!» продолжал негодовать техник. «Нельзя же все грехи на меня одного сваливать!» «Да вы все как на подбор!» Рикардо раздраженно тряхнул головой. «Все отличиться успели!» «Только ты, Кэп, от коллектива отстаёшь!» В очередной раз попытался сострить Айван. И «Негоже так!» Договорить он не успел. Джип тряхнула на очередной кочке, и с правой стороны вдруг послышался громкий хлопок. Машину резко дернуло в сторону, и Рикардо, крикнув что-то, налег на руль, пытаясь удержать ее на дороге, но безуспешно. Их дребезжащая и завывающая клымага нырнула в придорожную канаву, и, вылетев из нее в окружении брызг и шматков грязи, со всего маху врезалось в первое же дерево. В какое-то время была слышна лишь неистовая и исключительно ненормативная ругань Айвона, разбившегося голову об ветровое стекло. Чуть погодя, к нему присоединился нестроенный хор станов и чертыханий остальных членов команды. «Мрак! Кэп, как называется этот твой новый фокус?» Айван отняла толба от лба ладонь. «У меня на физиономии уже ни одного живого места не осталось!» «Не ори, и без тебя голове звенит!» Прокряхтел Рикардо, осторожно выпрямляясь. Его с такой силой бросило на руль, что тот погнулся, сложившись почти пополам. Боль в груди сигнализировала подозрение на треснувшие ребра. «Похоже, у нас колесо лопнуло!» «Шрамы украшают мужчину», — донеслось сзади замечания Сейры. «Я бы предпочел обойтись без дополнительных украшений. Мой внешний мид меня вполне устраивает». «Помолчи, Вань!» Рикардо попытался обернуться и болезненно сморщился. «Как там на корме? Все живы?» «Более-менее», — отозвалась Сейра. «Шим!» «Аф!» — донеслось откуда-то снизу. При ударе пилот упал вперед, да так и застрял между сиденьями. Спохватившись, сейрова ухватила его за куртку и выдернула обратно. «Ты цел?» – обеспокоенно спросила она. «Иногда мне кажется, что смерть была бы лучшим выбором», – сварливо проворчал Шимаил в ответ. «Вижу, что с тобой всё в порядке», – кивнула девушка. «Чак! Чак!» Почуяв неладное, Шимаил обхватил сгорбившийся над своим мешком техника за плечи и откинул назад. Первым, что ему бросилось в глаза, был влажный блеск, залитой кровью ткани. Жизнь толчками вытекала из-за распоротой шеи Чака и стекала по его груди. Его мешок уже успел почти весь пропитаться ею и приобрел темно-коричневый, почти черный цвет. А посреди кровавой лужи ярко сверкало лезвие того самого ножа из письменного стола Зиолы. При ударе он пронзил тряпку, в которую был завернут, заднюю стенку мешка и вонзился Чаку прямо в горло. «О, Господи, Чак!» Воскликнула Сейра и, выскочив из машины, обезжала её кругом, чтобы открыть дверь с другой стороны. Рикардо и Айван также выбрались наружу, чтобы хоть как-то помочь, хотя было ясно, что суетиться уже поздно. Общими усилиями они выволокли истекающего кровью товарища на траву. Сейра пыталась зажать рану и остановить кровотечение, но к этому моменту у бледного до синего чака уже начались судороги. Через минуту всё было кончено. Шимаэл выпал из кабины и свалился на землю рядом с задним колесом. Окружающий мир плыл и кружился перед его глазами. Он попытался ухватиться за борт машины, чтобы подняться, но испачканные в крови пальцы соскользнули, и он плюхнулся лицом в траву, да так и остался лежать. В голове кузнечным молотом грохотало «Случайность! Совпадение!» Шимаэл застонал от отчаяния и бессилия. Он предчувствовал, догадывался, что рано или поздно что-то подобное должно произойти но даже не предполагал, что так скоро и так жестоко. Но почему именно Чак? Почему не Айван или Рикардо? Кто-кто, а не больше, чем любой другой, заслужили такой участи? Быть может, Чака выбрали именно потому, что его догадки оказались опасно близки к истине? Или же невидимому палачу абсолютно безразлично, чья карта выпадает следующей, и он одно за другим равнодушно вычеркивает их имена из своего списка? Палач. Оди! Шимаэл снова застонал. Перед его взором всплыло её худое лицо, её извиняющаяся улыбка, а потом всё заслонило распоротое горло Чака, из которого толчками вытекала алая кровь. Шимаэла сотрясли рвотные спазмы, но он так и не смог ничего из себя исторнуть, даже желчи. «Итак...» Рикардо подождал, пока Сейра накинет куртку на застывшее лицо техника и повторил. «Итак...» Мы лишились ещё одного члена команды и очередного средства передвижения. «Хоть бы паузу для приличия вставил», – проворчала девушка. «Это вещи разного порядка всё-таки». Скорбить будем потом», – капитан тряхнул головой. «Сейчас нам надо оперативно решить, как быть дальше». «В последнее время мы только этим и занимаемся», – хмыкнул Айван. «Всё решаем, как поступить с очередной порцией первосортного дерьма, что свалилось на наши головы». Продолжать путь нам придётся пешком. Рикардо пропустил его комментарий мимо ушей. «Отсюда до челнока, по прямой километров десять, не больше. Если мы переберёмся через вот эту гряду», — он указал на заросший лес там скалистый гребень за спиной, — «то здорово сократим дорогу». «А как быть с...» — Сейра кивнул он, распростёртое на земле тело. «Взять их с собой мы не можем. Вот так просто бросить здесь тоже, поэтому я предлагаю их сжечь». «Жечь?» – одновременно переспросили Айван и Сейра. «Да», – скинул капитан. «Вместе с джипом. Не хочу оставлять аборигенам такой подарок. Натаскиваем хороста побольше и устроим достойный погребальный костёр. Ничего лучше я всё равно придумать не могу». «Не нравится мне это», – буркнул Айван. «Не по-человечески как-то». «Есть другие варианты?» Поскольку его оппоненты промолчали, Рикардо продолжил. Тогда -да давайте займемся делом. Отберите только самые необходимые вещи, которые мы возьмём с собой. Кряпка по горам лучше налегке. Все остальное придадим огню. Они загрузили тело Чака обратно на заднее сиденье и начали разбираться с содержимым багажника. Сэра оставила себе лишь походную аптечку, а иван вознамерился утащить всю церковную кассу, что они забрали из храма. Но поскольку даже для него такая нож оказалась слишком тяжелой. Они с Рикардо разделили ее на двоих. Сейра возражала против того, чтобы капитан тащил на себе столь большой груз. Она беспокоилась за состояние его поврежденных ребер, но он не стал ее слушать. Единственное, что она смогла для капитана сделать, это наложить ему на грудь тугую повязку из разрезанного на ленты черного плаща жрицы, который она умыкнула из храма. Вся поклажа Шимаила ограничилась его тощим мешком, в котором болтался планшет в компании иконы и инъектора с упаковками ампул. Он еле смог подняться на ноги, чтобы забрать его из машины. И, проковляв несколько шагов, снова рухнул на землю в темни ближайших деревьев. Как Айван не пытался, ему так и не удалось привлечь пилота к работе. Даже если бы он приставил Шимаилу к голове ствол винтовки, тот вряд ли сдвинулся бы с места. Он так паршиво себя чувствовал, что смерть сейчас и вправду могла казаться для него меньшим из зол. Тяжелее всего ему становилось от ощущения полной бесполезности и бессмысленности происходящего. Его охватила апатия. Вся их команда была приговорена к смерти, и Адези отвечала за приведение приговора в исполнение. Ради чего теперь хлопотать и суетиться? Что это изменит? Расписанная черной татуировкой, худая карающая длань нависла над ними, выбирая следующую жертву, и это чувство начисто лишило желания что-либо предпринимать. В конце концов, Сейра велела Айвана угомониться и оставить Шимаила в покое. От Рикардо, постоянно морщащегося от боли и хватающегося за правый бок, толку тоже было немного, поэтому таскать дрова для костра Айвану с Эйрой пришлось вдвоем. Благо в сухостое тут недостатка не было. Они доверху набили палками кабину и накидали их на днище машины. Рикардо тем временем слил в канистру немного топлива из бака, чтобы облегчить потом разжигание костра. Держась за ноющий бок, Он обошёл вокруг дерева, ставшего последним причалом их джипа, и присел на корточки около лопнувшего колеса. Он подобрал сухую ветку и с её помощью очистил обод от налипших комьев грязи с пучками травы. «Что там видно?» Айван облокотился на крае вздыблившегося капота. «Мы где-то успели диск повредить», — Рикардо постучал палкой по свежему сколу. «Возможно, когда скакали по ступенькам перед храмом. Покрышка в этом месте протёрлась и лопнула». «Ещё одна трагическая случайность?» «Мне не нравится, каким тоном ты это произнёс, Вань!» «А как именно мне это следовало сказать?» Удивлённо вскинул брови тот. «Со мной-то ты, помнится, особо не церемонился? Может, и тебе теперь стоит оружие сдать, а?» «Прекрати!» «Мы все здесь в дерьме, по уши, Кэп!» «И ты теперь тоже чистеньких не осталось!» «Слушай, хватит!» Рикардо устало поморщился. «У тебя есть конкретные предложения?» «Ты придумал способ, как нам выкрутиться? Тогда выкладывай! Если нет, будь любезен и избавь меня от своих поучений!» «У нас был шанс всё изменить, и способ у меня был!» Айван хмуро кивнул в сторону Шимаэла. «Но некоторые доброходы не дали мне этим шансом воспользоваться, и после всё пошло кувырком!» «После драки кулаками не машут! Для меня драка ещё не закончена!» «Ну и с кем ты собрался здесь биться?» Поскольку Айон в ответ только еще больше насупился и промолчал, то Рикардо невесело усмехнулся и, подхватив канистру, поднялся на ноги. «Если хочешь сделать что-то полезное, то оттащи наши шмотки подальше от машины».